Глава пятая. Этой ночью он все же добрался до барака на Кленовой, дав себе зарок никогда не возвращаться на улицу Тургенева. Пусть чиновники решают, что делать с домом. Будет приходить на кладбище, Катя там. Сломанный косяк он еще вчера отремонтировал, ключ от квартиры нашел в миске на кухне. Засады в доме не было. Посторонние не приходили, он использовал для проверки старый как мир метод. Пошатался по дому, проверил окна. В запасе осталось немного наличности, большую часть истратил на похороны и поминки. Ничего, пару недель протянет, а там, глядишь, и зарплата. Тоска не унималась, сныла голова. Он, кажется, знал, куда истратит оставшиеся деньги — на таблетки. Утро красило нежным светом стену соседнего барака. Город просыпался, люди приступали к работе. Павел шел по улице Ленина, имеющий приличный вид и странное дело, впервые за много месяцев чувствовал себя частью большого организма, причастным к происходящим в стране событиям. Облезлые стены украшали плакаты и транспаранты. «Мы завоевали счастье нашим детям, отстроим на славу». «Поперек дороги висела кумачевая растяжка». «Товарищи, отдадим все силы на восстановление родного города». Пропаганда с агитацией работали не хуже, чем в годы войны. Но работы под руководством райкома действительно велись ударными темпами. Восстанавливались дома, по крайней мере, фасады. Подошел самосвал с гравием для ремонта разрушенного участка дороги. Водитель возмущался. «Где этот чертов прораб? Вся страна уже не спит, а он, видите ли, спит!» Рабочие, прибывшие на место Аврала, пожимали плечами. Они еще не закончили свой законный перекур. Над фасадом Дома культуры висел транспарант с оршинными буквами. «Слава советскому народу, народу-созидателю!» Здание не впечатляло кубатурой, но имело внушительные колонны и считалось местной достопримечательностью. Лозунги в стране сменились в одночасье. Еще недавно Родина призывала добить врага в его логове, освободить Европу от мрака фашизма. Задачу выполнили. Открывалась дорога к новым свершениям. Теперь ничто не мешало строить социализм в целом, затем развитой, а дальше именно то — ради чего все затевалось — построение коммунистического общества, где восторжествует принцип всеобщей справедливости. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Энтузиазм народных масс не спадал. Страна перестраивалась с военных рельс на мирные. Одним из немногих препятствий к светлому будущему была, пожалуй, обнаглевшая преступность. Утро началось с политинформации. Местный портком не дремал. Организация идейно-воспитательной работы была на высоте. Всех занятых борьбой с преступностью собрали в вестибюле за неимением актового и спортивного залов. У лектора из райкома был отлично подвешен язык. Это не мешало ему сыпать штампами. Вся страна в едином порыве занята восстановлением разрушенного хозяйства. И это не на словах, а на деле. Восточная Европа с энтузиазмом приступает к строительству социализма, а западная только и ждет, когда ее освободят от иго-капитализма. Но процесс долгий, потребуются годы, мы должны это отчетливо понимать. Враг никуда не делся, он затаился, ждет своего часа. Вот посмотрите, товарищи, по сторонам. Видите врага? Нет. И я нет. А он есть. И не только в криминальных подворотнях, но и на заводах, на стройках. Только и ждет, чтобы устроить саботаж». Разведки империалистических стран не дремлют, они уже здесь. Органы госбезопасности тщательно отслеживают ситуацию. Но и рядовые граждане не должны оставаться в стороне. Бдительность прежде всего. Империализм поставил себе задачу – ослабить Советский Союз, устранить его с международной арены, а в перспективе – завладеть его территориями и природными богатствами, а главное – умами советских людей». Лектора порой заносило, но он терял нить повествования и уходил в сторону. Но слушать его было интересно. Товарищ не зря ел свой хлеб. Он приводил конкретные примеры о массовом оттоке мирных берлинцев в советскую зону оккупации, об успешном уничтожении гитлеровских вояк в Курлянском котле, последний очаг сопротивления фашистов, чему способствовал почти повальный переход латышских граждан на сторону Красной армии. Последняя попытка остатков эсэсовского войска пробиться в Восточную Пруссию закончилась разгромом. Данные лектора несколько устарели. Последняя попытка была зафиксирована в конце мая. Военнослужащие Афен-СС, рассеянные по полям и весам, соединились в ударный кулак. Терять им было нечего. Шли в психическую атаку под действием шнапса и боевых психостимуляторов. Валили всей толпой вместе с высшими офицерами и подразвернутыми знаменами. Их подпустили на короткую дистанцию и безжалостно уничтожали из пулеметов. Шеренгу за шеренгой, а они упорно шли, пока пуля не застряла в последней орущей глотке. Павел с каменным лицом сидел среди прочих. Молодые милиционеры внимательно слушали. Люди постарше поглядывали на часы и прятали зевоту. Он перехватил неприязненный взгляд Киры, сухо кивнул, Женщина хмыкнула, отвернулась. Куринной сосредоточенно смотрел в пол, хмурился. В открытую дверь просочился милиционер в форме, пробежал, пригибаясь, словно над ним свистели пули, и что-то зашептал Куринному. Тот поднял глаза, заволновался, вскинул руку. «Товарищ лектор, чрезвычайная ситуация! У нас срочный вызов!» Лектор прервал свою пламенную речь, неприязненно уставился на Куринного. «Дескать, такие вещи говорит, а этот с пустяками!» «Хорошо, я понимаю, товарищ, выполняйте свою работу!» «Латышева, Саврасов!» Капитан поднялся, взгляд скользил по лицам, застрял на смутно знакомом. «Горин! На выход! Машина у подъезда!» Особого приглашения не требовалось, ноги вынесли на крыльцо. Потрепанная Эмка дожидалась своих пассажиров. Незнакомый мужчина в годах, водитель, стоял у машины и курил. Он был болезненно худ, морщинист, волос на голове было катастрофически мало. Он носил старенький пиджак, полосатую жилетку и кирзовые сапоги. — Шурыгин, мать честная! — грохнул Куриной. — Ты вроде болеешь. Надоело уже? Прогуливаешь политинформацию? — Да я и так умный! — проворчал мужчина, невольно косясь на незнакомого члена команды. В дежурке заболтался туда и поступил сигнал. Звонили с гаражного хозяйства на окраине. Баба прибежала из Шагаловской балки, металась, искала телефон. Патрульная уже там. Борис Львович со своими тоже обещал подтянуться. «Что случилось-то, Кузьмич?» Куриной усаживался на переднее сиденье. «Да хрен его знает, Вадим Михайлович. Но не будут по пустякам в набат гудеть. Вроде убили кого». Шурыгин сел на место водителя. Горин пристроился слева на заднем сиденье, Кира справа, подальше от нового сотрудника. Между ними развалился Леонтий Саврасов. «Вы как в карету рассаживаетесь!» разворчался Шуригин. «Живее давайте! Растолстел ты, Леонтий!» «Людям из-за тебя дышать нечем!» Дышать и вправду было непросто. Голова уперлась в потолок, давили пружины под обивкой сиденья. Хрустнул рычаг трансмиссии, машина запрыгала по кочкам. «Кузьмич, кончай я!» — взмолилась Кира. «По работе соскучился. Так несешься, словно там не убили кого, а только собираются!» «Полет нормальный, Кира Сергеевна!» — оскалился водитель. «Сейчас уйдем с этой фронтовой дороги, дальше нормально будет!» «Давай же, каракатица, плетешься, как неживая!» Шурыгин дождался, когда по главной дороге протащится грузовик с прицепом, вырвался на укатанную грунтовку, обогнал каракатицу и вдавил педаль газа в пол. Двигались в восточном направлении по улице Щерса. За окном мелькали бревенчатые бараки, добротные каменные дома с потертыми фасадами. За перекрестком потянулся частный сектор, сельскохозяйственные постройки, свалки. «Познакомься, Кузьмич!» — подал голос Куриной. «Некто Горин Павел Андреевич. Новый принят на службу». Темная лошадка, сомнительный тип, а на днях еще и глисту замочил, без всяких на то оснований. Ходячая катастрофа притягивает мертвецов, короче, мы в трауре. Надеемся это ненадолго, добавила Кира. А что, положительная характеристика, рассмеялся Шуругин. Вот до чего доводит кадровый голод. Дай-ка посмотрю на тебя, товарищ. Шуругин обернулся, ухитрился протянуть руку. Кузьмич, очень приятно. Надеюсь, сработаемся. «Кузьмич, за дорогой следи!» — ахнула Кира. Сотрудник опомнился, резко вывернул руль и отчаянно сигналищий междугородний автобус промчался мимо. «Да уж, мужик, с тобой точно не заскучаешь!» Пассажиры дружно выражали свое отношение к произошедшему. Кира тоже высказала пару ласковых, со злостью уставилась в окно. Город оборвался, за покатыми холмами показался лес. Потянулись деревенские постройки, плетень, обвитая ржавой колючей проволокой. Куриной кряхтя обернулся, уставился на Павла из-под высокого лба. «Похоронил?» «Да». «Хорошо. Прими соболезнования. «И даже не напился», — фыркнула Кира. «Тресв, как стекло». Она скорее упрекала, чем хвалила. Горин молчал. Тема с этого дня становилась запретной. «А, что?» — завертел головой Шурыгин. «Какие похороны?» «Не отвлекайся, Кузьмич», — повысила голос Кира. «Так и норовишь нас на тот свет отправить». — Сам пожил не страшно, — заметил Саврасов. — Думаешь, нам не хочется? Завтра, между прочим, зарплата. — В ресторан пойдешь со своей пассией, — буркнула Кира. — Смотри, Леонтий, хомут наденет, опомниться не успеешь. А семейная жизнь, она, зараз, такая. — Ты знаешь, — покосился на нее Саврасов. Кира не ответила, уткнула нос в окно. Основная дорога повернула на юг. Машина съехала на проселок, запрыгала по ухабам. За шапками шиповника начинался разреженный сосняк. В стороне пролегала глубокая лесистая балка. Видимо, шагаловская. На опушку выбежал человек в темно-синем облачении замахал руками. Шурыгин съехал с проселка, двинулся по кочкам заросшим клевером. От опушки пошли пешком, перелезая через канавы. Место преступления находилось в метрах в сорока от опушки. Сержант, карауливший трупы, махнул рукой. «Сами смотрите. Помог подняться бледной женщине с пустым лукошком». «Сходила по ягоды-грибы», — хмыкнула Кира. «Не в том месте и не в то время вошла в лес, понятно». «Вдвоем они пришли, Кира Сергеевна», — объяснил сержант. «Подружка побежала через поле звонить, а это на опушку вышла и маялась тут, как красная шапочка, у которой волк бабушку съел». Женщина сильно заикалась, старалась не смотреть на тела. Пользы от нее не было. Сделала находку и на том спасибо. Быстроногая племянница побежала звонить, Нет, они обе ничего не трогали. Разве они похожи на полных дур? — Максимов, сними показания, возьми адрес и пусть идет, — сказал Куриной. Понял, Вадим Михайлович, — козырнул милиционер. — Я больше тут не нужен? Проворчал что-то в духе «Ройтесь сами в этом дерьме» и повел женщину на опушку. — Вот тебе и утро в сосновом лесу, — вздохнул Куриной и с неприязнью покосился на Горина. Началась неделя. К месту преступления подходили на цыпочках, стараясь не затоптать следы. Тела мужчины и женщины были привязаны к дереву. Они сидели рядышком, касаясь плечами друг друга, свесив головы. Даже Кире стало не по себе, зябко поежилась. Людей привязали крепко, предварительно заведя за спину руки. Закашлялся Леонтий, отодвинулся на галерку. Куриной опустился на корточки и приподнял за подбородок голову женщины. Лицо исказило судорога, глаза вылезли из орбит. Она была не первой молодости, но неплохо сохранилась. В спутанных волосах запеклась кровь. Одета как-то странно. Резиновые сапоги, расстегнутая куртка, под ней ночная сорочка, под горло. Мужчине было полвека с небольшим. Одет в полосатую ночную пижаму, на ногах старые зимние ботинки, верхняя одежда отсутствовала. Лысоватый, рыхлый, невысокий, с обвислыми дряблыми щеками. В мертвых глазах отпечатался пронзительный страх. Под левым глазом жертвы запеклась кровь. Кожа на щеке разорвана, видимо, от сильного удара кулаком. Смерть наступила от удушья, и, судя по муке, отразившейся в лицах, убивали медленно, смакуя. «Саврасов, осмотрись!» — бросил Куриной. Работали несколько человек. Не пешком же они привели сюда этих несчастных. Понял, Вадим Михайлович. Саврасов рысью побежал в кусты, Куриной поднялся на цыпочках, отошел. Земля вокруг места преступления была истоптана. Оперативники закурили, стали озираться. Лес давно проснулся, щебетали птицы, порхали с ветки на ветку. «Кто они?» — спросил Павел. «Полагаю, городские жители. Насельчан сельчан не похожи. Еврейская семья? Просто знакомые, любовники. Вместе работали?» «Месть ревнивого мужа!» — усмехнулась Кира. «Очень ревнивого. Полная чушь. Персонали и смутно знакомые. Узнаешь их, Вадим?» «Очень смутно!» — кивнул Куренной. «Полагаю, при жизни они выглядели иначе». В городе десять тысяч населения, плюс пара сотен приблудных. Всех не упомнишь. Не повезло несчастным, — покачал головой Шурыгин. Хорошо, что бабы на них наткнулись. А если бы нет, сидели бы тут неделями на радость жучкам и червячкам. Я знаю их, Вадим. Насчет бабы не уверен, а мужика точно видел. То ли в клубе, то ли в полкоме, то ли на какой-то базе. — У вас отличная память, коллеги, — похвалил Павел. Живете в одном городе, и не сказать, что он очень крупный. «А одному из нас посоветуем не умничать», — отрезала Кира. «Вадим, объясни, пожалуйста, что тут делает этот стажер?» ласковый они к тебе, парень», — подмигнул Шуригин. «Ничего, размякнут. Ты вроде на вид ни чудище, не лезешь, куда не просят. Да и не обидчивый. Только замкнут больно. Совет дать?» «Проставься, купи водочки, поесть чего, посидим после работы. Глядишь, ровнее задышит». «Не поможет», — проворчала Кира. «Итак, Павел Андреевич...» «Можешь рассказать, что тут произошло?» — спросил Куриной. «Ты оперативник со стажем. Все схватываешь на лету. Снова будешь за некую банду, за зловещего главаря с удовкой в кармане». «Буду», — кивнул Павел. «И чем скорее ты эту версию примешь, Вадим Михайлович, тем быстрее начнем полноценно работать. Это муж и жена, думаю, так. Проживали не на окраине. Не бедные, во всяком случае. Спрятали кое-что на черный день. Злоумышленники проникли в дом, когда они уже спали или приготовились отойти ко сну. Связали, стали выбивать сведения. Если присмотришься, увидишь потертость на щиколотках, по крайней мере, у мужчины. У женщины, очевидно, тоже, но нужно снять сапоги. Если это наша банда, то их интересуют деньги и другие ценности. Или, скажем так, легкий путь к обогащению. Видимо, знали, куда шли, не просто ткнули пальцем в первый попавшийся дом. Сразу расколоть не удалось, эти двое уперлись. Процесс затягивался, шум поднимать не хотели, видимо, семья проживала в многоквартирном доме. Злоумышленников было несколько, скажем, трое. Заставили обуться, на женщину набросили куртку, потащили в машину. Значит, имелась техническая возможность не светиться на улице. Хоть время позднее, но все же. Темные закоулки, подворотни, пути подхода и отхода просчитали. Из города выезжали боковыми улицами. Проблем не вижу, комендантский час отменен, милиции на всех не хватит. — Но с твоим-то появлением все должно измениться, — поддела Кира. — Надеюсь. Пытали жестоко, привязав к дереву. Люди неглупые поняли, что их не оставят в живых. Кричали, но кто их услышит? В пытках бандиты толк знают. Получили необходимые сведения и умертвили несчастных. — С чего решил, что они раскололись? — оживился Шуригин. Тогда не стали бы убивать, пытали бы дальше. Не похожи эти двое на героических партизан, которых пытает гестапо. «Что еще скажешь?» — сказал Куриной. «Пока ничего, я не кудесник. Скоро подойдет Саврасов, скажет, что нашел следы машины». «У самого-то алиби есть на вчерашний вечер?» — спросила Кира. «Есть. На вечер. Люди, пришедшие на поминки, сидели со мной за одним столом. На ночь алиби нет. Снова под арест, Кира Сергеевна». «В четвертый, если не ошибаюсь, раз». Шурыгин присвистнул и рассмеялся. — А ты, парень, времени не терял, крепко насолил нашим, раз взъелись они на тебя. — Что по священнику? — спросил Горин. — Подвижек нет, — огрызнулся Куриной. — Без тебя никуда не сдвинулись. — Включайся, — раз закончил свои дела. Никто не слышал, как подъехала машина с криминалистами. Захрустели ветки, подошли двое. Уже знакомый мужчина в годах и долговязый молодой человек с рюкзачком и чемоданчиком. — В поход собрались, Борис Львович, — оживился Куриной. «Как вышли на нас? Вроде не топтали тропинку». «Еще как топтали, Вадим Михайлович», — отдуваясь, сообщил пожилой криминалист. «И сами этого не заметили». «О, знакомые лица!» Эксперт протянул Павлу руку с длинными крючковатыми пальцами. «Виделись, но не знакомы. Шефер Борис Львович. А это Марченко, мой помощник». «Поздоровайся с дядей, Марченко. Есть ощущение, что теперь нам часто придется это делать. В смысле, здороваться». «Так, и что у нас на сей раз?» Криминалист присел на корточки, покачал головой. «Ай, как нехорошо. Знакомая струна, очень знакомая!» Шефер покосился на Павла. «Мы, конечно, поработаем, уточним, но могу сказать с большой долей вероятности. Давида Марковича и его супругу, как и преподобного отца Мефодия, а также девушку на улице Тургенева, убил один и тот же человек, во всяком случае одним и тем же орудием». «Точно! Это же Каплин!» — досадливо поморщился Куриной. «Не признали?» — удивился эксперт. «Увы, долго жить уже не будет. Каплин Давид Маркович, а также его добрейшая супруга Надежда Соломоновна, царствие им обоим небесное». «Вы их знали, Борис Львович?» — спросил долговязый Марченко. «Их многие знали. И даже наш майор Скобарь Юрий Евдокимович раскланивался с ними на улице. Общительные, доброжелательные, весьма эрудированные и воспитанные люди» эх давид маркович как же вы так не побереглись шефер переместился к женщине приподнял ей голову ну здравствуйте надежда соломоновна как вы тут и стал разглядывать через стекла очков мало симпатичный след от удавки подбежал возбужденный саврасов вадим михайлович они точно на машине приехали в метрах сорока в лесная дорога ответвляется от той что идет по полю машина заехала в лес ее загнали в кусты чтобы не торчала на проезжей части А сюда уж этих бедолаг пешком пригнали. Мог не заметить, но сломанные ветки привлекли внимание. Протектор у машины почти лысый, двигатель так себе. Пока стояли, масло натекло. Приличная лужа. — Молодец, Саврасов, наблюдательный ты наш, — буркнул Куринной. — Марченко, сходи посмотри, — поднял голову шефер. — Пусть твой боец, Вадим Михайлович, проводит моего бойца. Двое ушли и исчезли за кустами. — Что знаете об этих людях, Борис Львович? — спросил Павел. «Да, собственно, немного молодой человек». Медик невозмутимо продолжал свою работу. До войны в городе работала небольшая ювелирная фабрика, на ней трудился наш герой. Не у станка, конечно. Заведовал конторой при администрации. Отвечал за снабжение, за отправку готовой продукции. Знал все, что производит фабрика, мог с закрытыми глазами описать любое изделие, произведенное предприятием. Перед войной произошла кадровая перестановка, и он возглавил отдел технического контроля. Компетентный был человек, умница, всезнайка. Жили вдвоем с женой, детей не завели. К себе людей не приглашал, но в гости ходить любил. И с партийными товарищами знался, и с исполкомовскими. Когда подошли немцы, Каплин с женой, разумеется, засобирались в эвакуацию. Фабрику закрыли, все ценное вывезли. Каплин вернулся из эвакуации 8 месяцев назад в собственную квартиру на улице Ленина. Душенин, его старинный приятель, поспособствовал устройству Каплина в райпотребсоюз на незначительную должность с маленькой зарплатой. «Да и правильно», — медик усмехнулся. «Зачем людям вроде Каплина зарплата? Но числиться где-то должен, дабы и не обвинили в тунеядстве. Жило семейство неплохо, супруга не работала, посещали культурные мероприятия, отмечались в ресторане, питались исключительно с рынка и магазинов кооперативной торговли». «Кто такой Душенин?» — поинтересовался Горин. «Директор дома культуры. Думаю, вам, молодой человек, а также всем присутствующим, придется с ним поговорить. Личность в городе известная. Местный, так сказать, светоч, приобщающий массы к культурной жизни. Вы тоже были в эвакуации, Борис Львович? Вы догадливый молодой человек». Мужчина рассмеялся. «Любопытно представить жизнь при немцах. На ум приходит только загробная. Евреев в городе было немного, сотни полторы». Половина уехали, в том числе ваш покорный слуга. Вторая половина, очевидно, думали не головой. Немцы расстреляли всех оставшихся в первые же две недели. Вы не будете возражать, если несколько минут поработаю. О, да, Борис Львович, не отвлекайтесь. Оперативники курили в стороне, наблюдали за работой криминалиста. Вернулся Марченко, стал что-то докладывать Шеферу. Потом они отвязали тела от дерева, стали их осматривать. «Мутный был этот тип Каплин», — сообщил выбрасывая окурок Шурыгин. «Лично не знаком, но служки ходили. Перед войной его чуть не прибрали. Вскрылись махинации на ювелирке. Но выпутался. Талантливый человек во всем талантлив». Тогда отделением РКМ командовал Загорин Виктор Михайлович, царство ему небесное. Загорина арестовали перед войной по делу филиала Троцкистского центра. Но до суда дело не дошло. Скончался от инфаркта в камере. Тогда это дело быстро замяли. Каплин остался на свободе. Потом война, эвакуация. Вернулся, снова начал мышковать. — Да мышковался, — фыркнула Кира. Точно припрятал золотишко. И наверняка еще до отъезда, не вести же его с собой в эвакуацию. Зачем он вернулся в нашу дыру? Такие и ищут где сытнее и теплее. Вернулся, значит, имел причину. Снова собирался свалить. Теперь уже не с пустыми руками, ждал подходящего момента. Но кто-то его опередил. Хитрее оказался. Медики закончили осмотр минут через десять. Подошел шефер, достал сигарету. Куриной щелкнул зажигалкой. Криминалист с наслаждением затянулся, забыв поблагодарить. «Что вам сказать, друзья мои? В этом лесу вы улик не найдете. Попытайте счастье в доме каплиных. Их оттуда привезли. Мы с Марченко свою работу сделали. Ориентировочное время смерти восемь часов назад, плюс-минус час. Разложение уже началось. И лесные букашки на них неплохо посидели». То есть сюда их привезли в районе трех-четырех часов ночи. Добавьте время на беседу, доставку. Выходит, домой к ним пришли в районе двух. Город уже спал. Жертвы избиты, под одеждой синяки и гематомы, плюс то, что мы видим на их лицах. После беседы их задушили. В какой последовательности сказать не могу. Вокруг места происшествия следы как минимум трех человек. Но обратите внимание, они не дураки. Все были обуты в кирзовые сапоги. Степень истертости подошв, я бы сказал, средняя. Размеры ни карликов, ни великанов. У Давида Марковича отбит левый бок, били сапогом, а его рвало кровью. Что сказать о преступниках? Ничего не скажу. Не люди они, звери. Крепкие, получающие удовольствие от пыток и убийств. Думаю, добились чего хотели, но ну, вы меня понимаете. — Что по машине, Борис Львович? — спросил Куренной. — А я знаю, — простодушно отозвался Шефер. — Ищите свидетелей. Не так уж часто по ночам ездят машины. Автомобиль легковой, в картере дыра, вытекает масло. мк -ка или какой трофейный автомобиль, пока сказать не могу. Транспорт не новый, требует ремонта. И окурки, кстати, мы не нашли. Либо быстро закончили свое черное дело, либо ведут здоровый образ жизни, либо забрали их с собой, потому что умные. В общем, глухое дело, друзья мои. Это ведь написано на ваших красноречивых лицах. «Работайте. Ничего другого не посоветую. Глядишь, подфартит».